Санкт-Петербург. Канун Нового 2004 года. Санкт-Петербург встретил ее мокрым снегом и сильным ветром, а из-за плохой погоды самолет задержался. Несмотря на позднее время, семья, кроме маленького Максима, не спала. В гостиной был накрыт богатый стол, и все готовились праздновать католический сочельник. Владимир встретил мать с поцелуями и объятиями у входной двери, Он ждал и прислушивался к звуку ее шагов. Юхур занес тяжелый чемодан с вещами и подарками, а Эви взяла у нее пальто и подала домашние тапочки. Лита достала из чемодана рождественский венок, а Барбара повесила его на дверь гостиной. Гостиная была украшена на новый лад, и Лита отметила влияние Барбары, которая придерживалась католической веры. «Наконец-то я дома, мои родные, как я соскучилась и как устала все время говорить на английском! Мы тоже соскучились без тебя, мама. И знаешь, управлять компанией совсем непросто. Как ты с этим справляешься?» «Ты просто не привык еще, Володя. Поработаем вместе, применишь свои знания на практике, и все у тебя получится». Лита заметила, что Барбара немного робеет, и захотела ее приободрить. «Давайте поздравим Барбару! Сегодня один из самых больших праздников — католический сочельник!» Барбара просияла и бросила влюбленный взгляд на Владимира. Юноша приподнялся и нежно поцеловал ее. Их семейная идиллия пролилась бальзамом на сердце матери, которая более всего на свете желала счастья своим сыновьям. Дорогая Барбара, я очень рада, что ты вошла в нашу семью. Мама, мы с Барбарой хотели отпроситься на Новый год в Магдебург. Она скучает по родным. Да, конечно, я не против. Поедем завтра в Витофарму, передашь мне дела. А когда вы планируете вернуться в Россию? К православному Рождеству. А где вы будете встречать Новый год? Я у тебя завтра приму дела, а на выходных мы все поедем в Москву. Я готова воплотить мой план и нашла в Швейцарии нужного специалиста, который мне в этом поможет. Мама, ты меня поражаешь. А у нас есть на это деньги? Какие-то деньги есть, но это вопрос не столь быстрый. Я не знаю, сколько времени у меня это займет. Я запланировала купить 10%. При такой доле акций полимет не сможет без согласования со мной проводить... Какие-то действия против Витофармы. Но у меня пока нет окончательного плана. Я хочу попробовать и посмотреть, что получится. Как тебе понравились швейцарцы? Понравились. Вежливые, умные, аккуратные. Но холодные и деньги очень любят. Да кто же не любит деньги? Это только средства платежа, и не более, Володя. Но... «Дети, уже поздно, я устала и хочу спать». «Да, мама, иди ложись. Барбара и Эви все уберут». Лит вошла в спальню и заметила, что толстая кошка Барса лежит на ее кровати в изножье и смотрит из-под лобья изумрудными глазами. Она погладила кошку, а та в ответ недовольно промяукала. «Обиделась, наверное, даже встречать не вышла». Лита разделась и с вожделением улеглась на белоснежную льняную простынь и накрылась одеялом, вдетым в вышитой гладью под одеяльник. — Барса, я так скучала без тебя. Мы теперь с тобой не будем расставаться. Толстая кошка, услышав свое имя из уст хозяйки, грациозно изогнула спину, сделала точный прыжок, улеглась рядом с подушкой и замурлыкала. — Простила. Вот бы люди так легко прощали. Сон сморил молодую женщину, и ей приснилась девушка, бегущая по волнам Цюрихского озера под Ноктюрн-Шопена.